ленни и человек, который был когда-то ее луной. Отца твоего я помню, сказал уборщик Пол, высокий такой, в очках. Он Пол провожал меня в розовую комнату, потому что ему все равно нужно было в ту сторону. Да и потом мы давненько не сплетничали, как он выразился. Он шел рядом, я крутила колеса. Он спросил, не надо ли меня подталкивать, а услышав нет, предоставил мне действовать по своему усмотрению, и я это оценила. Мысленно присудив ему несколько очков в уборщицком первенстве, других уборщиков он оставил далеко позади, который раньше и частенько заходил, спросил пол. Он, повторила я, как раз когда мы достигли той части коридора, где пол был ровный, ехать по нему просто мечта. Тихий такой, добавил пол задумчиво. А я засомневалась, верно ли он описывает отца, который приходя в мой становился бесцветным, как будто и свое пальто, и живые цветы, и румянец должен был оставить на сестринском посту, и только тогда мог войти. Теперь так часто не заходит. Пол открыл передо мной двери. Я проехала в них. Не а. Марго о нем спрашивает. Не знаю, чего она за меня волнуется. Не хочу я, чтобы он возвращался. Может, она не за тебя волнуется, глубокомысленно заметил Пол. Может, она волнуется за него. Если бы Пол только что не завоевал еще полторы тысячи очков в первенстве уборщиков за проницательность, я, наверное, нервничала бы, въезжая в розовую комнату и готовясь рассказать Марго все остальное. Марго заколола волосы наверх в пучок и на мгновение напомнила мне ту девушку-шатенку на пляже в Глазго. Что скажешь? спросила она. "Здорово. Я подъехала к своему месту. Если вернемся к моему отцу, потом где-нибудь повеселимся?" Марго кивнула. Больница «Принцесс Royal, Глазго, декабрь 2013 года. Ленни Петерсон, 16 лет. Первую серьезную операцию мне сделали через несколько недель после визита к тому боязливому врачу. Под общим наркозом я видела сон, ярко-апельсиновый, не только цветом, но даже на вкус. А когда вышла из него, увидела отца. Измождённого отца, сидевшего у моей кровати. Лицо его было серым, сжатая челюсть окаменела. Не могу я, Лен. Голос его надломился. Не могу сидеть тут и смотреть, как ты умираешь. Так не смотри. Тогда он поднял глаза и глядел на меня долго-долго, будто хотел прочесть на моем лице что-то еще ему неизвестное. Сначала он все равно приходил в часы посещений с трех до шести, продолжая потихоньку превращаться в горгулью, весь серый, закоменявший. Агнешке пришлось по работе вернуться в Польшу, а значит смеяться он перестал совсем. Визиты эти становились короче, иногда отец не показывался день-два. А то и неделю он молчал и мрачнел чем дальше, тем больше, а я в часы посещений все смотрела на время, и если он так и не появлялся в дверях, скорбный сутулившийся, вздыхала с облегчением. "Я не шутила", сказала я отцу однажды днем, А перед тем, притворившись спящей сквозь опущенные ресницы наблюдала за ним, наблюдавшим за мной, с таким же отчаянием, как когда-то за матерью. которая застыв среди кухни в одной футболке и бриджах, глядела неотрывно в сад за окном. Он и хотел бы догрести до меня, вытащить на берег, но я, подобно матери, уже уходила под воду, погружаясь во тьму и понимала: пора. Пап. Много лет уже я так его не называла, а теперь отпустила тормоза. Хочу тебя попросить. Он посмотрел на меня. Пообещай, что больше не придешь». Повисла очень долгая пауза. Я не могу, Ленни. Не могу оставить тебя тут совсем одну. Я и не одна. Со мной все эти милые медсестры, врачи и эти трубки. Смотри, сколько их. Так много, с ума можно сойти. Я указала на зарывшиеся под кожу трубки, которые протягиваясь вдоль кровати, соединяли меня с различными аппаратами. Ленни, сказал он ласково. А я быть ласковой больше не могла. Не хочу тебя здесь видеть. Он молчал. А хочу, чтобы ты поехал в Польшу, чтобы взял отпуск, повидался с Агнешкой, познакомился с ее семьей, а потом вернулся и начал жить вместе с ней, и она бы тебя смешила. Нет, Ленни. Умирающим детям не говорят нет. Вообще-то над этим не шутят, сказал он, но слегка улыбнулся. Уходи. Я так хочу. Пара слезинок скатилась по его щекам. Пришлось отцу снять очки и утереть их. "Дай мне обещание. Пообещай, что уйдёшь и не вернёшься". "Но я А когда мне недолго останется, сёстры тебе сообщат. Позвонят и позовут тебя. И тогда приходи попрощаться. Но не это будет настоящее прощание. Настоящее сейчас, пока я ещё лени, пока краснею из за трубок и жду, когда принесут обед, потому что у них тут вкусный клубничный йогурт". Отец покачал головой, и слезы покатились опять. Тогда он просто снял очки и положил на колени. А потом взял мою руку с трубкой в свою мокрую ладонь. Если если я передумаю, попрошу их позвать тебя, и ты придешь, Знаю. Но ты должен пообещать. Почему? Потому что я тебя отпускаю. Он просидел со мной не один час. А когда принесли обед, Попросил медсестру заменить лимонный йогурт на клубничный. Проснувшись на следующее утро, я обнаружила на стуле для посетителей, где недавно сидел отец, поросёнка Бенни со свернутой фотографией. Мы с отцом на первом моем дне рождения. Я сижу у него на коленях и, подняв руку, прижимаю ладонь к глазу, а он смеется. Все щеки у меня в глазури от торта и комбинезон тоже. Снимок истёрся посередине крест накрест 15 лет обитал у отца в бумажнике. А на обороте зеленым маркером, позаимствованным на сестринском посту, он написал: "Никогда тебя не разлюблю, шалунья". Марго улыбнулась мне вроде бы понимающе и вроде бы хоть я вполне вероятно ошибалась, с гордостью за меня. "Можем теперь отправиться в Лондон?" спросила я. "Могли бы, но сегодня отправимся в новое место".